Глава 8. Я думал, что нас вызывают на бой согласно схеме, построенной организаторами турнира. Разумеется, всё это делали либо младшие члены клана, либо вовсе слуги. Но, думаю, несложно заподозрить что-то, когда говорившая со мной девушка вдруг отвела одного из слуг в сторону, а спустя 5 минут при объявлении номеров сражающихся наши номера сошлись вместе. Вот тебе и честные бои. Причём сама мечница победно подмигнула мне, когда назвали мой номер сразу после её. И вот что всем от меня вдруг понадобилось. Не думал я, что девушки окажутся настолько странными в присутствии другого во практика. В любом случае особого выбора у меня нет, так что буду сражаться с тем, кого мне выбрали для этого круга. Нас осталось уже не так много, и если всё обойдётся без травм со стороны победителей этого этапа, то вполне возможно, следующие бои уже будут с другими группами, где прошёл такой же отбор. Когда я вошёл в отведённую для моего боя зону, мечница уже ждала меня, положив руку на эфес своего меча. Воительница безотрывно смотрела на меня, словно мысленно уже представляла грядущую схватку, но сам я не спешил доставать свои ножи или вообще начинать активные действия. В который раз я удивлялся тому, что она носила оружие на поясе во время турнира. Одно дело, когда ты находишься в рейде в самом лабиринте. Там время, потраченное на вызов оружия, может быть слишком критичным, и проще держать его сразу при себе. Но здесь в этом не было никакой необходимости. У всех участников было достаточно времени, чтобы подготовиться до начала схватки. Да и в комнате отдыха, на моей памяти, она была такой единственной. Вот и думай. То ли это просто такая прихоть с её стороны, то ли за этим что-то есть, чего я пока не могу понять. Может, какая-то застарелая психологическая травма, когда оружие не оказалось поблизости в нужный момент, и теперь она вообще с ним не расстаётся даже в туалете?» Эта мысль почему-то вызвала улыбку и заставила девушку нахмуриться. Видимо, она рассудила её по-иному, уже надумав себе неизвестно что. Вокруг нас уже возник защитный купол, и девушка двинулась по его краю, словно собиралась обойти меня по кругу. Я поступил точно так же, только рванул в противоположном направлении. Внешне я был расслаблен и ничем не выдавал царящего во мне напряжения от непонимания того, что может произойти дальше. Мы же не будем вот так бегать друг за другом по кругу. Все мои бои и даже тренировочные спарринги, как правило, проходили в том ключе, что на меня нападали первым. часто почти в лоб. И я уже мог посмотреть на действия противника, прежде чем начать двигаться самому. Здесь же я только видел, что моя соперница довольно тренированный боец, да и руку на меча она держит уверенно. И так, что достать его из нужон потребуется совсем немного времени. И вот как раз это может стать решающим в нашем бое. Мы таким образом сделали полный круг и вернулись к своим изначальным позициям. И что это было? Разминка? Попытка определить мою скорость? Пока я размышлял об этом, девушка неотрывно смотрела на меня. Затем её губы тронула едва заметная ухмылка, а в следующий миг я услышал щелчок и лёгкий шелест вытягиваемого из ножен меча. Ещё толком не успел понять, что случилось, как врезался в барьер позади. На какой-то миг девушка стала настолько быстрой, что я лишь чудом в последнюю секунду успел подставить под её меч свои кукри, чтобы меня не разрезало пополам. В воздух от удара окончательно выбило, и только то, что мои грудь и спина за мгновение до удара инстинктивно покрылись прочной чешуей, позволило избежать большого урона. Да и то мне казалось, что я отбил все внутренние органы. Не слишком ли это для фиолетового ранга? Прежде мне не доводилось видеть кого-то настолько быстрого. Я, конечно, понимаю, что ранги ведь довольно условные, и даже на синем ранге развития духовного сосуда можно иметь технику, которая будет наносить схожий урон ценой всего резерва. Но это как-то слишком. Да и не похоже, что девушка выбилась из сил после этой молниеносной атаки. Я только стал приходить в себя, как по мне был нанесён новый удар, и в этот раз я уже был не в силах его блокировать. Хорошо, что моя соперница ударила меня ногой, а не мечом, подбрасывая силу удара над землёй. Может, сил блокировать у меня и не было, но вот ничто не помешало мне выхватить из пространственного кольца иглы и метнуть их в девушку. С размерами её меча очень неудобно блокировать сразу несколько предметов, так что часть игл пусть только и черкнули по коже, но и этого было достаточно. Миндальничать с девушкой я всё равно не собирался, так что иглы были в этот раз с духовным ядом. Надо же пользоваться преимуществами моей энергии. Теперь моя энергия будет распространяться по её меридианам, мешая циркуляции духовной энергии и значительно ухудшая координацию и скорость. Если, конечно, мой противник не обладает каким-нибудь сопротивлением к ядам. От практиков этого вполне можно и ожидать, пусть и в меньшей степени. Ну давай же, покажи, что можешь, не обращая внимания на ранение, крикнула мне так и не представившаяся девушка. Неужели единственный парень в нашей группе дошёл до этого круга только благодаря удаче? Тебе-то что, ухмыльнулся я, а следом ударил её по ногам, броняя на землю. Я даже не надеялся, что этого будет достаточно, чтобы повалить мою соперницу, так что вместо того, чтобы броситься на неё в попытках добить, наоборот, разорвал дистанцию и оказался прав. Девушка неожиданно возникла рядом со мной, уже замахиваясь своим мечом. Элис взяла опасное оружие и я отвожу в сторону одним ножом, а вот второй втыкаю ей в незащищённое бедро. Моя духовная энергия, текущая в её энергетических каналах, уже стала немного влиять на её движения, и воительница пусть и дёрнулась, уходя из-под удара, но недостаточно быстро, чтобы я не успел её ранить. "Ну как этого достаточно?" спросил я у неё, продолжая атаку. Сейчас важно было отвлечь её на отражение моих атак, чтобы заставить энергию в её теле течь быстрее. Таким образом, я разнесётся по организму намного раньше, чем я рассчитывал изначально. Уже лучше, озартно улыбнулась воительница и перехватив меч обратным хватом сама начала перехватывать инициативу в атаке. Каждый удар, каждая попытка нанести мне рану встречались либо блоком, либо я его все уклонялся. Работать на больших скоростях я уже давно привык. Пусть и не сразу подстраивался под своего противника. Всё-таки мне пока не хватало опыта реальных схваток, чтобы суметь сразу подавить такого быстрого противника. Тем не менее, существенных ранений я не получал, а там, где меч всё же пытался коснуться моей кожи, возникала чешуя, которая спокойно выдерживала остроту клинка. Будь иначе, то я бы уже ослаб от множества небольших ранений, но я мог держаться и дальше. Порой приходилось убирать оружие в пространственное кольцо, чтобы переходить на рукопашный стиль и наносить удары по телу соперницы не только с целью запутать её, но ещё и воздействовать на энергетику девушки, значительно усиливая воздействие той энергии, что уже была в её теле. С каждым ударом всё больше моей духовной энергии проникало в её организм. Да и энергетические узлы я пусть и не разрушил, что было бы неправильно в рамках проведения турнира, то изрядно потрепал. Так что в любом случае духовная энергия через них уже проходила сложнее. Всё это неизбежно сказывалось на скорости моей соперницы, и пока что она, похоже, поддерживала столь высокий темп чисто на волевых усилиях или же в каких техниках, которые пока давали ей усиления, даже несмотря на моё вмешательство в энергетику. Бой на таких скоростях не может продолжаться долго, и пусть поперво я вполне успешно сдерживал натиск своей соперницы, Точем дольше, тем больше ошибок я допускал. Да и чушуя могла появиться далеко не мгновенно, но ну а я сам не мог предугадать всего. Так что неизбежно начали появляться небольшие раны. Впрочем, в этом плане воительница от меня не сильно отставала и тоже обзавелась целым рядом крововых украшений. В конечном итоге моё воздействие принесло свои плоды, и девушка рухнула на землю, уже не в силах продолжать схватку. К сожалению, и я больше не мог продолжать бой из-за множества ран. Так ещё и эта воительница в последний момент решила вложить все силы в один удар, и несмотря на мою попытку увернуться, задело мне грудь и, судя по всему, сломало пару рёбер. С такими ранами я уже вряд ли успею восстановиться до следующего боя. Но по крайней мере, она потеряла сознание первой. Ну а я просто врелёк на землю дожидаться медиков. Вот теперь я точно могу с гордостью сказать, что выложился по полной. Неплохо показал себя, особенно для первого в твоей жизни турнира, похвалила меня Элен, зайдя в палату, где меня оставили после обработки ранений. И её слова были настоящим облегчением. Она хотя бы не станет заваливать меня новыми тренировками. Минимальное восстановление, чтобы участники могли на своих ногах уйти с турнира, тут предоставляли, так что никто в моём случае не стал приглашать целителей. Просто наложили повязки и посоветовали резко не двигаться. Вот и вся помощь. Думается мне, если бы у меня ранения были бы более серьёзными, то медики бы поработали бы ровно так же. Но в принципе, жаловаться тоже не стоило. Все мы соглашались на риск травм и смерти, просто участвуя в турнире. Никто здесь не собирался выращивать тепличных бойцов, которые будут бояться получить серьёзные раны и не выгрызать себе победу. В мире, где в любой момент может начаться прорыв зверей лабиринта, Подобная слабохарактерность не приветствовалась. И всё же можно было лучше, поднялся я с постели. Решил, что если она не собирается меня попрекать, то лучше сделать это самому. Да и сам я был уверен, что мог выступить лучше, но сказывалась нехватка опыта. Очень часто приходилось строить свою тактику от обороны, что в моём случае было неправильно. Всё равно дольше ждать ничего не требовалось, и проще вернуться к временному месту нахождения нашей школы, чем занимать место, которое может потребоваться другому выбывшему участнику. Стремление к большему, конечно, похвально, но ты всего год, как являешься покорителем, покачала головой Эллен. а уже достиг таких результатов. А Дима как, спросил я у неё о судьбе своего товарища по учёбе. Он на один круг больше тебя продержался, но ему теперь требуется более длительное лечение, так что его уже отправили в наш дом, где им займутся другие старшие ученики, ответила девушка. Ничего серьёзного? обеспокоенно посмотрел я на неё. Мы с Лысым великаном не то чтобы были прямо лучшими друзьями, но постоянные совместные тренировки, да несколько рейдов в лабиринт всё-таки сближают. Да и он единственный, кто кроме меня был среди младших учеников. Так что не волна, мы всё равно были вместе. А, ра-ра. Да что ему будет? махнула рукой Элин. Просто помяли его слегка, а местные целители отказываются сращивать кости сами, поэтому будет заниматься этим уже у нас. В таком случае наше участие на этом заканчивается. Да, подтвердила старшая ученица. Награды вам всё равно выдадут, но уже после всех официальных церемоний, так как вы не дошли до призовых мест. В любом случае, что ты, что Дима, приобрели опыт сражения с разными противниками, что намного важнее. Улыбнулась мне Элин и подняла указательный палец. Но мой совет, всё же останься посмотреть остальные сражения. Вдруг тебя это к чему-то подтолкнёт. Как знать? Ну, этого она могла и не говорить. Я в любом случае собирался по максимуму воспользоваться возможностью. понаблюдать, как действуют разные практики и насколько вообще разнообразен мир боевых искусств. Так что и совета Лин был в этом случае излишён. Осталось лишь доковылять до трибун и наконец-то приступить к отдыху, если, конечно, рядом не окажется Наташи, которая обладает уж очень гиперактивным зарядом где-то внутри себя, который не даёт ей сидеть на месте.